Глава тринадцатая. Джан Мария дает обед. Узнав о побеге Валентины, Джан Мария пришел в неописуемую ярость. Предворные от высших сановников до последнего слуги тряслись от страха, боясь попасться ему на глаза. Конечно, Джан Мария угнетало, что его страсть оставалась без ответа. Но больше всего его бесило то, что, укрывшись в своем замке, Валентина нарушила смелые замыслы, о которых он громогласно заявил советникам и матери. Именно уверенность в их осуществлении побудила Джанна Марию послать столь резкий ответ Чезары Боджа. И теперь... лишь женившись как можно быстрее, а соответственно и получив преданное, он мог выполнить свое обещание защитить корону и герцогства от посягательств борджи. Не мог Джан Мария стерпеть, что какая-то девчонка вершила судьбу его государства. Ее нужно вернуть, твердо заявил он. Вернуть немедленно. Совершенно верно, кивнул Гвидобальдо. Ее надо обнавернуть. Тут у нас с вами полное согласие. Вопрос в другом. Как это сделать? В его голосе слышался едва скрываемый сарказм. А в чем, собственно, сложность? Осведомился Джан Мария. К сожалению, она есть. Гвидобальдо слабо улыбнулся. Она затворилась в самом неприступном замке Италии. и заявляет, что не выйдет оттуда, пока я не пообещаю ей свободу в выборе мужа. А в остальном никаких проблем». Джан-Марей нахмурился. «Дозволяете ли вы мне найти более приемлемое решение?» «Не только дозволяю, но окажу всяческое содействие, если вы найдете способ выманить ее из Раккалионы. Тогда не будем терять времени». Ваша племянница, господин герцог, мятежница, а с мятежниками я поступаю соответственно. Она ввела в замок гарнизон и отказалась повиноваться глею государства, этим самым она объявила войну вашему высочеству, и поэтому с ней надо воевать. Вы хотите сказать, необходимо прибегнуть к силе? Гвидобальдо не пришлось по душе предложение Джана Марии. К силе оружие. жаром подтвердил герцог Бобьянов. Я бы осадил замок и разобрал его по камешку. О, я бы ухаживал за ней по-другому, произнося нежные слова и осыпая ее подарками. Но она этого не захотела. А посему предложим ей артибузы и пушки и призовем в союзнике голодспособный, убедить ее согласиться на этот брак. Клянусь, что не буду. Бриться до тех пор, пока не войду в Роккалеоны. Гвидобальда посуровил. Я бы ограничился более мягкими средствами. Осаждайте замок, если желаете, но не прибегайте к насилию. Отрежьте их от внешнего мира, и голод, скорее всего, убедит их лучше, чем пушки. Но, боюсь, все равно над вами будет смеяться вся Италия, резко добавил он. Дуракам закон неписан. Пусть смеются, раз уж им того хочется. Какими силами располагает она в Рокалионе? Вопрос этот заставил Гвидобальдо нахмуриться. Он вспомнил о мелкой, но неприятной подробности, упущенной из виду ранее. Примерно двадцатью солдатами во главе с известным головорезом по фамилии Фортимани. А нанял их, как мне сообщили, мой придворный, родственник герцогини, мессир Ромео Гонзага. — Он тоже с ней? — ахнул Джан-Марея. — Похоже, что так. Святая дева, лицо герцога Бабьяна перекосило гримаса отвращения. Означает ли это, что они убежали вместе? — Господин мой, не забывайте, что мы говорим о моей племяннице. Она пригласила с собой этого придворного так же, как и трех дам и одного или двух пажей, то есть свиту приличествующую ее высокому происхождению. Джан Мария нахмурился, губы его плотно сжались. Гордый ответ Гвидобальдо убедил его в том, что неамурные увлечения Валентины послужили причиной побега. Однако его желание наказать девушку, решившуюся противостоять его воли и заставить ее склонить гордую голову, сделалось и вовсе непреодолимым. Возможно, Италия и будет смеяться надо мной, пробормотал Джан Мария, но я от своего не отступлюсь. А войдя в Рокалионы, первым делом распоряжусь повесить этого гонзагу на самой высокой башне. В тот же день. Джан Мария начал готовиться к походу на Роккалеоны. Весть об этом принес Франческо Фанфула. Он покинул дворец, узнав о приезде Джана Марии, и поселился в гостинице «Солнце». Франческо, разумеется, обозвал кузена порождением дьявола и пожелал ему побыстрее отправиться к своему создателю. «Ты думаешь, этот Гонзага — ее любовник?» — спросил он Фанфулу. Немного успокоившись, об этом мне ничего не известно, покачал головой юноша. Но убежала она с ним. Я правда задал этот вопрос Пеппе. Сначала он рассмеялся, потом помрачнел. Она не любит этого Павлина, но он любит ее. Он же по натуре негодяй. Так он мне ответил. Франческо погрузился в раздумья. Клянусь Богом, это ужасно. Бедняжку окружают. Мерзавцы, один отъявленнее другого. Фанфула, пришли мне Пеппы. Мы должны отправить к ней Шута и предупредить ее о замыслах Джана Марии. Заодно он раскроет ей глаза на этого прохвоста из мантуи, в компанию, к которому она попала. — Мы опоздали, — ответил Фанфула. Шут еще утром отбыл враг Леоны, чтобы присоединиться к своей госпоже. Франческо всплеснул руками. Они ее погубят. Бедняжка оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны Джан Мария, с другой Ромео Гонзаго. Мой бог, они ее погубят. А она такая решительная, такая отважная. Он шагнул к окну, посмотрел на улицу, которую заходящее солнце окрасило в рубиновые тона. Но видел он не дома и горожан. а полянку неподалеку от Аскуаспарты, где лежал сраный в плече, и склонившуюся над ним очаровательную девушку, во взгляде которой были жалость и сочувствие. Частенько с той поры он вспоминал о ней, иногда с улыбкой, другой раз и со вздохом. Франческо резко обернулся. — Я поеду туда сам. «Вы — Вы? — изумился Фанфула. А как же венецианцы? Граф жестом дал понять, сколь мало значат для него венецианцы по сравнению с благополучием Валентины. Я еду в Рокалионы, повторил он, и немедленно. Он открыл дверь и крикнул Ланчетто. Ты, сказал Фанфула, что минули времена, когда странствующие рыцари спешили на помощь томящимся в заточении девам. И ошибся, ибо Монна Валентина — та самая дева, мой кузен-дракон, этот Гонзага — его собрат, а во мне она найдет странствующего рыцаря, которому суждено, я надеюсь, ее спасти. — Вы спасете ее от Жанна Марии? — Фанфула отказывался верить своим ушам. — По крайней мере, попытаюсь. — Франческо повернулся к вошедшему слуге. Мы отбываем через четверть часа ланчота. Оседлай наших лошадей. Закарий останется с мессиром Дельги Арчипретти. Позаботься о нем, Фанфула, и он будет служить тебе верой и правдой. — Но почему вы не можете взять меня с собой? — воскликнул юноша. — Если есть на то твое желание, пожалуйста. Но ты можешь сослужить мне лучшую службу, если вернешься в Бабьяну и будешь сообщать о том, что там происходит. Ибо грядут великие времена. На этом, собственно, и основаны мои надежды на успех. Но где мне вас искать в Рокалионе? Франческо задумался. Если я не дам о себе знать, значит я в Рокалионе. «Замок будет в осаде, поэтому я, скорее всего, не смогу послать тебе весточку. Но если я переберусь в Аквиллу, а такая возможность существует, ты первый узнаешь об этом». «В Аквиллу?» «Да, вполне вероятно, что я окажусь там до конца недели. Но пусть это останется в тайне, ибо я намерен одурачить обоих герцогов». Полчаса спустя... Граф Аквильский, восседавший на крепком колобризском жеребце и его слуга, тайно выехали из Урбина. И не было до них дела крестьянам, еще трудившимся на полях. Спускаясь в долину реки, они встретили купца, слуга которого вел на поводу тяжело нагруженного мула. Затем им повстречалась компания всадников, состоявшая из дам и кавалеров. Они возвращались с соколиной охоты, и их веселый смех еще долго звучал в ушах Франческо. Над рекой поднимался вечерний туман. Они держали путь на запад, Копенином. Лишь в четвертом часу утра Франческо слез с лошади у придорожной таверны и разбудил хозяина. Их устроили на ночлег, но спали они всего два часа, а когда из-за серых холмов выглянуло солнце, уже подъезжали к могучему утесу над ревущим внизу горным потоком. Там высился замок Роколеона. Суровый, могучий, словно гигантский часовой Апеннин застыл этот замок. Солнечные лучи освещали громадные, позеленевшие от мха и времени камни стен. Окна бойницы, зубчатая стена с амбразурами, подпирающие башни контрфорсы, и крутой, поросший изумрудной травой склон, сбегающий к горному потоку, окружавшему замок естественным рвом. Граф, сопровождаемый Ланчота, направился к... К западной стороне замка, к запруде, созданной рукой человека, дабы полностью превратить раколионы в остров. Но там его встретила глухая и еще более толстая стена. Въездные ворота и башню над ними они обнаружили с северной стороны, когда перебирались через реку по узкому мостику. Ворву под ними грозно ревела вода. Франческо попросил слугу разбудить обитателей замка, и громкому, звучному голосу Ланчетто эхом ответили стены и окружающие холмы. Но из замка не донеслось ни звука. Однако бдительная у них стража граф рассмеялся, попробую еще раз, Ланчетто. Слуга повиновался, и вновь его зычный голос нарушил утреннюю тишину. Лишь после пятой или шестой попытки между зубцов стены появилась помятая физиономия Пеппа хрипла, интересовавшегося, какого чёрта они так расшумелись. Доброе утро, Шут, приветствовал его Франческо. Это вы, господин мой, изумился Шут. Вижу, Врокалионес спят крепко. Растолкай ко стражу. Давили этим лентяям опустить мост. У меня есть новости для госпожи. Сию минуту, ваша светлость. Шут кинулся исполнять приказ, но Франческа его остановила. Скажи ей, что приехал рыцарь, которого она встретила у Аскоаспарты, но имя моё не упоминай. Вскоре на парапете над воротами появился сонный Ганзага и два наемника Фортымани, пожелавшие узнать, что привело его в Рокалионы. У меня дело к Монни Валентини. Он поднял голову и Гонзага тут же признал в нем раненого рыцаря, а посему нахмурился. Я капитан Монни Валентини, самодовольно заявил он, и вы можете изложить суть вашего дела мне. Они еще долго припирались, поскольку Франческо желал разговаривать только с Монной Валентиной, а Гонзага отказывался будить даму в столь ранний час и не хотел опускать мост. Слова летали взад-вперед, надревущим во рву горным потоком, пока перепалку не прервало появление Монной Валентины, соследовавшим за ней по пятам Пеппино. Что тут такое, Гонзаго? взволнованно спросила она, ибо стоило шуту упомянуть о прибытии Франческо, как у нее гулко забилось сердце. Почему ты не пускаешь в замок этого рыцаря, если он приехал ко мне с важными вестями? Ее взгляд не отрывался от графа Оквельского странствующего рыцаря ее грез. Увидев девушку, Франческо обнажил голову и припал к лошадиной шее. Монна Валентина резко повернулась к Гонзаге и наемникам. «Чего вы ждете? Или вам не ясны мои приказы? Немедленно опустите мост!» «Поостерегитесь, госпожа!» — взмолился Гонзага. «Вы не знаете этого человека. Возможно, он шпион Джана Марии, которому заплатили за тот дурак!» — резко перебила его Монна Валентина. — Разве вы не видите, что это тот самый раненый рыцарь, которого мы встретили на пути в Урбино? И что из этого стоял на своем Гонзага? Разве это доказывает его честность и верность вам? Примите мой совет, моя госпожа. Пусть он все скажет, не входя в замок. Так оно безопаснее. Валентина смерила его суровым взглядом. — Мессир Гонзага, прикажите опустить мост. Но, моя госпожа, подумайте об опасности, опасности! Валентина рассмеялась. Да какую опасность представляют собой два человека, если против них мы можем выставить целых двадцать? Немедленно пустите мост. Но вы исполните мой приказ, или нет? Может, мне самой взяться за цепи? Всем своим видом. Выражая неудовольствие, Гонзаго пожал плечами и отдал короткий приказ. Тут же заскрипели цепи, мост пошел вниз и свободный конец его с грохотом рухнул на землю. Граф не теряя ни секунды пришпорил лошадь, копыта громыхнули по дубовым доскам, слуга последовал за хозяином под арку башни и в первый внутренний двор. Едва Франческо натянул поводья, как из двери в дальнем конце вывалился Фортимани, полуводетый, но с мечом в руке. При виде Франческо великан аж подпрыгнул и двинулся на него, изрыгая проклятие. «Ко мне!» — вопил он голосом, который разбудил бы и мертвого. «Живее, живее! Дьявол и все его слуги! Что тут происходит? Как вы сюда попали? Кто приказал опустить мост?» «Мост опустили по приказу капитана Монны Валентины», — ответил Франческо, недоумевая, кто этот псих. «Капитан!» — Капитана? — Фортамане остановился, лицо его побагровело. — Сатана и падшие ангелы! Какого еще капитана? Я тут капитан! Граф бросил на него удивленный взгляд. — Значит, вас-то я и ищу. Хорошо-то вы охраняете замок, мистир-капитан. Будь на то мое желание, я бы вскарабкался по стене, не потревожив ни одного из ваших бдительных часовых. Фортманни с презрением глянул на незнакомца. Последние четыре дня он ел и пил в три горла, что добавило ему наглости, хотя он и раньше не страдал от ее недостатка. А какое вам до этого дело? С угрозой прорычал он. Слишком уж вы вольничаете, господин незнакомец, указывая мне, что должно делать капитану замка, а что нет. Придется вас за это наказать. Наказать? Меня, рявкнул Франческо. Да наказать меня зовут Эрколи Фортымани. Я вас слышал, с презрением ответил граф. Мне говорили, что второго такого пьяницы и труса не сыскать во всей Италии, даже во владениях папы. Вприть, будьте поосторожнее, когда собираетесь наказывать тех, кто посильнее. Здесь неподалеку ров, который может сослужить вам добрую службу. Ибо я могу поклясться, что ты не мылся с той пары, как тебя крестили, если ты вообще христианин. Христос милосердный. Фортимания зверел от ярости. Да как ты смеешь так разговаривать со мной? Нука, слезай с лошади. Он ухватился за ногу Франческо и потащил того вниз, но граф тут же вырвал ногу, оцарапав шпорой руки капитана. Одновременно он взмахнул хлыстом и наверняка огрел бы Фортумани по спине, ибо тот его крепко разозлил. Но строгий женский голос заставил их прекратить ссору. Фортумани отпрянул назад бармача проклятие, Франческо повернулся на голос. Спокойная и величественная Монна Валентина стояла на ступенях каменной лестницы, спускающейся во двор. На ней было платье из серого бархата с черными рукавами, подчеркивающее достоинство ее фигуры. Рядом стояли Пеппе, Гонзаго и два наемника. Гонзаго наклонился к уху девушки, и слова, произнесенные намеренно громко, долетели до графа Аквильского. Не зря, моя госпожа, я советовал вам не впускать его. Сами видите, что это за человек. Кровь бросилась в лицо Франческо, да и взгляд, которым одарила его Валентина, не добавил ему спокойствия. Он спрыгнул с лошади, бросил поводья ланчета и направился к лестнице, высокий, стройный, широко плечий. Монна Валентина двинулась ему навстречу. В чем дело, месье? — сердито спросила она, — достойно ли вас затевать ссоры, едва ступив в мой замок? Франческо с трудом сдержался. Голос его звучал ровно и спокойно. — Моя госпожа, этот наемник вел себя нагло. — Но в этом только ваша вина, — ввернул Гонзага. Еще суровее ответила ему Валентина. «Наемник — Наемник? На щеках ее вспыхнул румянец. Если вы не хотите, чтобы я пожалела о решении допустить вас в замок, мессир Франческо, то не бросайтесь такими словами. Этот человек — капитан моих солдат. Франческо поклонился, показывая, что готов от нее снести любые упреки. Его капитанство и стало предметом нашего спора. Со слов этого господина... Он коротко кивнул в сторону Ганзаги. Я понял, что капитан он. «Мессир Ганзага — капитан моего замка», — пояснила Валентина. «Как видите, мессир Франческо», — заговорил Пеппе, — «мы не страдаем от недостатка капитанов. Есть у нас еще Фра Доминика, капитан наших душ и кухни. Я сам капитан». «Дьявол тебя побери», — оборвал шута Ганзага и повернулся к графу Аквильскому. Вы говорили, что у вас важное известие. Франческо оставил без внимания тон придворного и вновь поклонился Валентине. Я предпочел бы изложить его в более спокойной обстановке. Его взгляд прошелся по двору, где уже собрались все наемники Фортимани. Гонзага пренебрежительно фыркнул себе за свои золотистые локоны, но Валентине последнее требование графа представилось логичным, и, предложив Ромео и Франческо следовать за ней, девушка пересекла двор и поднялась по ступеням, по которым чуть раньше скатился разъяренный появлением нежданного гостя Фортимани. Они очутились в зале приемов. Окна противоположные стены которого смотрели во внутренний двор. Франческо, шагая за Валентиной, оценивающе разглядывал наемников, не обращая внимания на их ухмылки и сердитые взгляды. Нераз дводавалось ему нанимать солдат, поэтому и первого впечатления хватало, чтобы понять, с кем имеешь дело. Едва переступив порог, он остановился и повернулся к Гонзаги. Мне бы не хотелось оставлять своего слугу на милость этих бандитов. Покорнейше прошу вас предостеречь их, дабы они не пытались причинить ему вреда». «Бандитов?» — негодующе воскликнула Валентина, прежде чем Гонзага успела открыть рот. «Они мои солдаты!» Вновь Франческо поклонился ей и ответил с холодной вежливостью в голосе. «Примите мои извинения». Но к моему огромному сожалению я не могу одобрить ваш выбор. Теперь уже пришел черед сердиться Гансаги, ибо выбирал он. Только важность вашего известия, месье, может оправдать столь неслыханную дерзость. Франческо глянул в эти синие глаза, честно сильещающие, яростно сверкнуть и презрительно повел плечами. У меня складывается впечатление, что приезжать мне не следовало, ибо в этом замке все словно сговорились поругаться со мной. Сначала ваш капитан Фортыман не встретил меня с наглостью, которая не должна остаться безнаказанной. Потом вы, моя госпожа, возмутились из-за того, что я попросил защиты для моего слуги от тех парней, что собрались во дворе. Вы расстроились, потому что я назвал их бандитами. Но я воюю вот уже десять лет, а поэтому понимаю, что за солдат стоит передо мной. И в довершение всего этот сосунок, он пренебрежительно указал на Гонзагу, толкует что-то о моей дерзости. «Моя госпожа!» — воскликнул Гонзага. — «Позвольте мне разделаться с ним!» Последней фразой Гонзага, сам того не желая, разрядил обстановку. Злость, поднявшаяся было в Валентине, растаяла как дым от угрозы ее капитана, ибо он являл собой разительный контраст с Франческо. Валентине удалось сдержать смех, дабы не обидеть Гонзагу, но она отметила, как удивленно взлетели брови Франческо в ответ на требование Гонзаги позволить ему разделаться с пришельцем. А поразмыслив здраво и без лишних эмоций, Валентина поняла, что для приезда Франческо наверняка есть важная причина. Встретила же его без подобающей вежливости. С присущим ей тактом она несколькими словами успокоила уязвленное честолюбие Гонзаги и обратилась к Франческо с подчеркнутым дружелюбием, месье Франческо. Забудем прошлое и займемся делом. Расскажите нам, с чем вы приехали, но сначала давайте присядем. Они прошли в зал приемов, стены которого украшали фрески со сценами охоты и крестьянской жизни, одна или две из которых принадлежали кисти Пизанелло. Тут же красовались охотничьи трофеи и рыцарская броня, сверкавшая в падающих сквозь высокие узкие окна солнечных лучах. Валентина села в кожаное кресло с высокой спинкой. Гонзагов встал рядом Франческо перед ней, опершись о большой стол. Новости мои, моя госпожа, не слишком приятные, хотя я бы с большей радостью порадовал вас. Ваш кавалер Джан-Марея вернулся ко двору Гвидобальда, горя от нетерпения жениться на вас, и узнал о вашем побеге в Ракалеоны. Теперь готовит армию, дабы напасть и захватить ваш замок. Гонзага при этих словах побледнел, как полотно его белоснежной рубашки, ибо случилось то, во что он не мог заставить себя поверить. Страх закрался в его и без того нештепко смелую душу. Какая судьба уготована теперь ему инициатору побега Валентины? В один миг рухнули его блестательные планы. Где он найдет теперь время объясниться ей в любви, уговорить стать его женой? От одной мысли о войне и кровопролитии по коже его забегали мурашки. Как жестоко судьба! А он-то уверял себя, что ни Гвидобальдо, ни Джан Марие не решаться на военные действия и запасения стать посмешищем для всей Италии. На мгновение взгляд Франческо задержался на лице придворного и прочитал написанный на нем страх. Граф чуть улыбнулся и посмотрел на Монну Валентину. Ее глаза сияли. Что ж? «Пускай приходят», — воскликнула она, — «этот болван-герцог увидит, что у меня есть чем его встретить. Мы вооружены до зубов, и провизии нам хватит по меньшей мере на три месяца. Джан-Мария узнает, что не так-то легко захватить в плен Валентину де ла Раверре. А вам, мессир, я весьма признательна за столь рыцарский поступок. Предупреждение, ваше весьма. Кстати, Франческо вздохнул. На лице его отразилось сожаление. Увы, направляясь к вам, моя госпожа, я надеялся, что помощь моя окажется более весомой. Я рассчитывал предложить вам совет и содействие, если на то будет ваше согласие. Но вид ваших наемников вызывает у меня опасение, что мой совет может оказаться бесполезным, ибо Первым условием намеченного мною плана является верность ваших солдат, которая на поверку может оказаться весьма и весьма сомнительной. Тем не менее мы хотим вас выслушать. С жаром воскликнул Гонзага, готовый схватиться за любую соломинку надежды. Пожалуйста, продолжайте, попросила его и Валентина. Франческо однако выдержал паузу. Вам известна политическая ситуация в Бобьяну? В определенной степени, да. Тогда я попробую внести полную ясность. Он рассказал о готовящемся нападении на герцогство армии Чезары Борджи, а также о минимальном запасе времени, оставшемся в распоряжении ее жениха, а потому каждый лишний час. под стенами Роколеоне, будет приближать его к неминуемому поражению. — От отчаяния он может пойти на все, что угодно, — добавил Франческо. — А потому я подумал, что вам, моя госпожа, не следует оставаться в замке. — Не следует? — в голосе Валентины слышалось недоумение. — Не следует? — с вновь вспыхнувшей надеждой переспросил Гонзаго. Именно так, моя госпожа, пусть Джану Марии достанется пустое гнездо, даже если ему и удастся взять замок штурмом. Так вы советуете мне бежать? Я приехал, чтобы дать вам такой совет, но, увидев ваших людей, засомневался. Доверять им нельзя, ибо ради спасения своих шкур они сразу откроют ворота. Ваш побег тут же обнаружится, а нам необходимо выиграть время. Гонзага начал убеждать Валентину, что нанятые им солдаты будут стоять до конца, а ей следует внять мудрому совету и найти безопасное убежище подальше от замка, от которого Джан-Мария не оставит камня на камне. Он выглядел столь жалко, что Валентина не выдержала и напрямую спросила, Вы испугались, Гонзаго? Только за вас, моя госпожа, незамедлительно ответил придворный. Тогда можете забыть о своих страхах, ибо останусь я в замке или покину его, я уверенно в одном: Джану Мари живой я не дамся. Она повернулась к Франческо. Ваш совет покинуть замок не лишен. достоинств, хотя плюсы есть и упрямо противоположного решения. Мой характер требует, чтобы я осталась и сразилась с этим тираном, но следует прислушаться и голосу рассудка, а посему я обдумаю ваше предложение. Девушка поблагодарила Франческо за приезд и спросила, что побудило его прийти ей на помощь. «Долг рыцаря — служить деве, попавшей в беду», — ответил граф Аквильский. К тому же, как иначе мог я отблагодарить вас за заботу, с которой вы ухаживали за моими ранами в тот день неподалеку от Аску Аспарты? На мгновение их взгляды встретились и тут же разошлись в стороны. Однако у обоих перехватило дыхание, чего, впрочем, не заметил Гонзага, занятый своими мыслями. Неловкое молчание затягивалось, и Валентина спросила, каким образом Вурбина столь быстро прознали о том, что она в Роккалеоне. «Разве вы не знаете?» — удивился Франческо. «Пеппе вам ничего не сказал? Я еще не говорила с ним. В замок он прибыл поздним вечером, и я увидела его только утром, когда он прибежал, чтобы сообщить о вашем приезде». Но прежде чем Франческо успел ответить на вопрос Валентины, со двора донесся какой-то шум, дверь распахнулась, и в зал влетел Пеппе. — Ваш слуга, мессир Франческо! — лицо шута побелело от волнения. — Идите скорей, не то его убьют!